Глава 6. Когда Айша пришла в себя, то обнаружила, что лежит на боку в своей постели, и её щека покоится на толстой подушке. Она вспомнила всё, что произошло, и ощутила поднимающуюся из глубины души горечь обиды и полное разочарование. Единственное, что обнадеживало её, так это едва ощутимая боль. Ей казалось, что она умерла. Но судя по всему, ещё вполне жива и почти невредима. Радоваться или расстраиваться данному факту Айше ещё предстоит узнать. Она собралась силами и сумела чуть приподняться на подушках. Вся спина у неё была покрыта повязками. В комнату вошла та самая служанка Эйне и тут же выбежала, увидев, что юная госпожа очнулась. Через пару минут появилась мать. Аиша обратилась Лаура к дочери, и её глаза наполнились слезами. "Что же ты наделала?" взяв дочку за руку и собравшись силами, продолжила. "Хвала Аллаху, ты пришла в сознание. Вот уже 2 дня, как ты лежишь в жару, а показаться на людях сможешь не раньше, чем через месяц. Тебя спасла одежда в противном случае не знаю, что бы было." Врач сказал, следов от ударов не останется. Моя жизнь кончена, безразлично произнесла девушка. Не надо было меня спасать. Что теперь меня ждёт? Или глав в своё прежнее положение. Послушай, Айша, сказала мать, главное, что ты жива. Всё наладится, я уверена. Ты же понимаешь, как сильно виновата Если бы не твоя выходка, ничего такого бы не случилось. Но почему? Почему ты так поступила? Как решилась сбежать из дома? Неужели тебя пугает брак с сыном господина Самани аль-Адовия? Вопросы сыпались сами собой. Мне теперь всё равно, злобно глядя на мать, ответила Айша. Глаза её были блестящие и сухие, губы поджаты, щёки опущены. Зачем меня остановили? Зачем помешали? Кто вас спросил? кричала она. Если бы не вы, то я уже была бы счастлива, бросилась на подушку и зарыдала. Лаура догадалась, что за побегом кроется нечто большее. А ещё должно быть соврала и собиралась бежать со своим возлюбленным. Такое нервное состояние довольно характерно для влюблённой юной девушки, на долю которой выпали неудачи и вынужденные расставания. А Хасан тоже не особо поверил в историю, что семнадцатилетней девушке удалось нанять мужчину для поездки на границу с соседним государством. Любой гражданин Саудовской Аравии прекрасно понимает, какое наказание его ждёт, если полиция обнаружит в машине абсолютно незнакомую для него девушку, не являющуюся его родственницей или женой. Таких смельчаков немного. только влюблённый романтик мог решиться на эту глупую авантюру. Кто приезжал за тобой? серьёзным тоном спросила Лаура, не обращая внимания на то, что дочку бьёт нервный озноб. Отвечать девушка ничуть не собиралась. Это был Кималь, сделала паузу. Лаура и увидела страх в глазах дочери. Ответ был ясен. Я никому не скажу. Это был он, в Так и продолжали тайно общаться. "Признайся хотя бы мне", настаивала она, но Айша не проронила ни слова. "Он не тот человек, за которого себя выдаёт, глупый и самоуверенный мальчишка. Если бы он хоть немного тебя любил, разве пожелал бы опорочить твою имя и честь семьи? Допустил бы, чтобы ты бежала из дома". Не дождавшись ответов на свои вопросы, продолжила: "Нет," Он честно пришёл бы к нам в дом и попросил твоей руки. Да кто бы пустил его в этот дом? выкрикнула Айша. Кто стал бы слушать его? Опять тело девушки затряслось от отчаяний. Вы совсем не знаете, Кемаль. Он самый добрый и открытый человек на земле. Он любит меня, а я люблю его, и он решился на такой шаг, чтобы спасти меня. Но теперь всё напрасно. Нашим планам не суждено исполниться. Лаура ещё несколько минут пыталась убедить дочь в обратном, но наблюдая за агрессивной реакцией Айши, оставила все попытки. Накрыла её одеялом и вышла из комнаты, не желая доводить дочку до ещё большей истерики. Господин Али Оскар не стал искать виноватого в том, что его дочь согласилась на побег. Какой в этом толк? Уже ничего не изменить. решил открыто поговорить с мужчинами из семьи Самани аль-Адвия. И был готов к тому, что Мухаммед откажется от свадьбы с Айшей. Не было смысла утаивать и скрывать выходку дочери. Хуже, если она поведёт себя аналогичным образом, будучи уже в браке. Позвонив господину Самани аль-Адвия с предложением о встрече для разговора, услышал ли что, что его сын Мухаммед Сам перезвонит, и все вопросы касательно свадьбы решает он. Хасан еще не успел даже озвучить причину, по которой звонил, как Саид закончил телефонный разговор. Весь день он был в подавленном состоянии и ждал звонка от будущего зятя, хотя вряд ли после услышанного Мухаммед останется таковым. Ближе к вечеру последний все-таки соизволил позвонить. Застав Хасана в расплох, он так растерялся, что совсем забыл все подготовленные слова. Добрый вечер, господин Али-Оскар, поприветствовал молодой человек будущего тестя. Извините за столь поздний звонок, работа не позволила связаться с вами раньше. Отец передал, что у вас ко мне какое-то дело? вежливо поинтересовался мужчина. Здравствуй, Мухаммед, взволнованно ответил Хасан, должен сказать, что есть новости, но плохие. Сделал короткую паузу и не спеша продолжил: не ту девушку ты выбрал себе в жены. Айша слишком сбаломышная и непослушная девчонка. Как бы я ни ругал ее, ни наказывал, она не поддается воспитанию. Своенравная, свои вольная, попыталась сбежать из дома, а я едва успел ее остановить. Не собираюсь скрывать от тебя произошедшее. поему, если расторгнешь наш договор. Я уже в курсе событий, серьёзно сказал Мухаммед. Скажем так, мои люди присматривают за вашей семьёй и докладывают обо всём. Он прочистил горло. Разговор был явно ему неприятен. Постарайтесь не слишком распространять данную информацию, и прислуги закройте рот. Я не намерен отменять свадьбу. Меня нисколько не пугает характер Айше. Она ещё в некоторой степени ребёнок и не отдаёт в полной мере отчёт своим поступкам. И что касается вашего наказания, тяжело вздохнув, недовольно произнёс: "Брить, попрошу не бить мою будущую жену. Она мне нужна целой и невредимой". К любому человеку можно найти правильный подход, просто нужно приложить немного усилий. Вы же пошли по другому пути. Вам проще высечь собственного ребёнка, нежели разобраться в причинах случившегося, выслушать дочь и прийти к обอยудному решению проблемы. От таких слов господин Алиоскар опешил и не смог что-либо ответить в своё оправдание. Он был прежде всего удивлён. что Мухаммед так хорошо осведомлён, да и слова о недолжном отношении к Айше задели Хасана. Будь перед ним не столь богатый и влиятельный человек, он бы не стеснялся в выражениях. Но пришлось проявить спокойствие и сдержаться, чтобы не устроить скандал. Пусть женится на Айше и воспитывает её, как ему вздумается. Я понял тебя, Мухаммед. Практически скрипя зубами, сказал Хасан. На этом разговор между мужчинами был окончен. Каждый остался при своём мнении и с неприятным осадком на душе. Мухаммед прекрасно знал о неудавшемся побеге, но не стал первым выходить на связь и вмешиваться в дела семьи Али-Оскар. Лишь после того, как глава семьи сам позвонил, мужчина не сдержался и высказал своё мнение по поводу случившегося. В отличие от Хасана, он даже разузнал, с кем собиралась бежать его невеста. В лице Кемаля Бадави Мухаммед ничуть не увидел достойного соперника и не воспринял этого юнца всерьёз. Возможно, будучи постоянным жителем эриада, приверженцем законов и обычаев своего государства, он отменил бы свадьбу и разделил позицию отца Айше. Но у него были абсолютно другие взгляды, и поступок его будущей жены ничуть не отпугнул его, показался ему детской шалостью и глупостью. Он настолько был уверен в себе, в своих силах добиться симпатии и любви со стороны этой маленькой декарки, что и не думал отступать. Единственное, что беспокоило его так это состояние здоровья Айши. Эта девушка настолько запала ему в душу, что найти объяснение такой быстрой привязанности он и сам не мог. Мухаммед не стал говорить господину Али Аскар о том, что уже купил билеты на самолёт и на выходных прилетит в Эр-Рияд. Ему необходимо было найти способ, чтобы встретиться с Айшей наедине и всё расспросить у неё лично. Каким образом организовать эту встречу, он пока не представлял, но был настроен решительно. Если бы не положение его семьи, то он уже сейчас бы расписался с девушкой и увез её в Лондон. Но уж ла подготовка к свадьбе, были приглашены сотни гостей, и избежать формальных церемоний невозможно. Мухаммед чувствовал, что под непоколебимой уверенностью и непокорностью Айши прячется ранимая душа юной девочки, и просто слишком хорошо удаётся скрывать свои страхи и боль перед родными. Он с нетерпением ждёт того дня, когда перед ним предстанет настоящая Айша, та, которую он увидел в первые доли секунды их встречи. Именно она поразила его и проникла в самое сердце. Он долгое время удивлялся тому, как эта девушка разрушила оборону, построенную его разумом и благоразумием.